Я очень удивился, что опытный офицер испугался жестинкого огня. Затем отключил компьютерное управление и выключил ходовой генератор. Мы вошли в режим свободного падения. Теперь разрывы появлялись сзади и выше корабля. Изменение скорости сбило прицел орудий. Когда внизу показался космопорт, я включил маневровые двигатели, чтобы откорректировать курс. Мы быстро падали. Компьютер обсчитывал данные высотометра и высвечивал на экране красный сигнал у тревоги. Я поспешно ввел программу посадки в режиме свободного падения с перегрузкой в 10 г на нулевой отметке. Теперь корабль быстро прокатит зону обстрела. Посадка пройдет на максимальной скорости, а торможение займет минимум времени. Двигатели включились на высоте в три корпуса корабля от поверхности. Перегрузка вдавила нас в кресла. Я с трудом улыбнулся, представив на секунду перекошенную физиономию полковника. Компьютер отлично закончил посадку, двигатели отключились, как только опоры коснулись земли. Когда рёв двигателей стих, я нажал кнопку выгрузки, с грохотом откинулись пандусы. Ну, теперь наше дело сторона, сказал я, потянувшись всем телом. Потом мы с островам стояли и глазели через иллюминатор на высадку нашего воинства. И что самое удивительное, высадка проходила без всяких потерь с нашей стороны. Неподалёку виднелись воронки, над бреющим полёте кружили штурмовики. Трудно было поверить, что сопротивление подавлено так быстро. Должно быть, на этой планете нет приличной армии. Только так и можно объяснить успешное наступление клеанцев. Они захватывают планеты, которые не в состоянии обороняться. Это стоит проверить. После того, как войска выгрузились, появился полковник на командирской машине. Надеюсь, он не сильно пострадал от перегрузок. Хороша бы выпивки достать, произнёс Остров, облизывая пересохшие губы. Ты останешься здесь, присмотришь за кораблём и подежуришь на связи, распорядился я, пристёгивая кобуру. Все старшие пилоты одинаковы за nylon. Похоже, на этот раз я попал в точку. Звание обязывает. Придёт день, и ты тоже станешь первым. Я скоро вернусь. Выпивка обычно бывает в баре космопорта, крикнул он вслед. Не учи учёного, усмехнулся я. А ты без тебя не знаю, где искать. После посадки все внутренние двери открывались автоматически. Я по трапу спустился в пассажирский отсек и выбрался наружу. Свежий утренний ветер нёс с собой запах пыли и взрывчатки, дары клянской цивилизации. Вдалеке слышались выстрелы, с рёвом пролетел самолёт, но в остальном всё было спокойно. Наступление прокатилось через космопорт, оставив после себя островок тишины. Вокруг не было видно ни души. Я прошёл таможенную зону и, повинуясь безошибочному инстинкту, быстро отыскал бар. Для начала выпил бутылку пива, а потом Антиарянского Ладивандета. На стойке бара дружелюбно поблескивали ряды бутылок. Тут были и старые знакомые, и новые друзья. Я отобрал неплохую коллекцию. Хорошо бы найти какой-нибудь ящик или сумку. Я открыл стенной шкаф и увидел там юношу, который с ужасом смотрел на меня. Не убивайте меня! выкрикнул он на исперанта. Поскольку на испанском я говорил свободно, то сразу ответил на понятном ему языке. Мы принесли свободу на вашу планету, тебе нечего бояться. Я хотел подстраховаться на тот случай, если об этом разговоре станет известно моему командованию. Как тебя зовут? Пир. А как называется эта планета? Не очень подходящий вопрос для офицера оккупационной армии, но парень был слишком напуган, чтобы удивляться. Бурада. Прекрасно. Приятно услышать правдивый ответ. Расскажи-ка мне что-нибудь о Бураде. Парень несколько растерялся, видимо, такого вопроса он не ожидал. Он на минуту замешкался, потом выбрался из шкафа, пошарил внутри и молча протянул мне рекламный буклет. На объёмной картинке был изображён океанский берег с пальмами. От прикосновения моей руки картинка ожила, волны бесшумно обрушивались на золотой пляж, деревья раскачивались в прудях струях свежего бриза. Плывущие по небу облака превратились в буквы. Прекрасная бурада это бесконечный праздник, прочитал я. Так, болтаем с врагом и мародёрствуем, раздался противный, да более знакомый голос. Я медленно обернулся и увидел своего недавнего приятеля. Полковник стоял в дверях, поигрывая винтовкой. На его лице блуждала, что называется, зловещая улыбка. И посадка на десять же добавил он, припомнив свою тайную обиду. Это, конечно, не повод для расстрела, но первых двух причин вполне достаточно.